Глава, двадцать Недалеко от открытого окна кабинета обнаружились Богдан, Матвей и Лиза. Дети расположились на мягкой зеленой сочной траве и что-то тихонько обсуждали. Рядом развалился и посапывал кошмарик, верный спутник ребят. Вслед за мной и все остальные обитатели нашего дома именно так стали звать собаку. Девочка задумчиво гладила его по темному боку. Воздух наполнен ароматами трав и жужжанием насекомых. Ребята меня не замечали, что-то обсуждая. Все остальное произошло очень быстро. Они дружно начали вставать с земли, и Богдан подал руку Лизе, чтобы помочь подняться. Матвей хотел отодвинуться, чтобы дать больше места для маневра, но случайно наступил на хвост псу. Сонный кошмарик испугался и, громко завизжав, отскочил в сторону, уронив обратно на землю почти поднявшуюся Лизу. Все эти события произошли одновременно. «Вот паразит!» — воскликнула я, глядя на растерянных детей. «Я же не специально!» — у Матвея аж слезы появились, и он с обидой посмотрел на меня. А Лиза, видимо, решила его поддержать. «Ну и ситуация!» «Да что ты, ребенок? Я же не про тебя! Я про кошмарика! Напугал тебя!» «А так надо, земли было невысоко!» и стремясь быстрее оказаться около детей, я перекинула ноги и спрыгнула. Они явно не ожидали от меня такого поступка, и сейчас застыли. Первая обняла Лизу, которая могла расплакаться в любую минуту, а потом и ребят. В это время забывший про ранение пес с грацией слона прыгал и скакал, радуясь всеобщему веселью. Мальчишки пытались его поймать и успокоить, что только добавляло хаоса в происходящее. Пришлось останавливать весь этот беспредел. Кошмарик плавно переходил в статус кошмара. В общем, кино и немцы. Так нас и застали, прибежавшие на шум Ани и Константин Львович. «Что здесь происходит?» — непонимающе спросил барон. «Уверяю вас, ничего страшного». Матвей случайно встал на хвост собаки, а тот уронил Лизу, и все расстроились. Рассказала краткую версию событий и улыбнулась ребятам. «Я только на минутку отлучилась и оставила барышню одну без присмотра, и вот беда», запричитала Аня, оглядывая свою маленькую подопечную. «Пришлось еще раз объяснить, что ничего страшного не произошло, никто не пострадал и что все это одно большое недоразумение». «Вы выглядите уставшей и слишком бледной, как себя чувствуете?» спросил меня лекарь, когда Аня увела освежиться Лизу а мальчишки убежали на кухню. Мне показалось, что в его глазах промелькнуло беспокойство, но я поспешила убедить себя, что это мне привиделось. Все в порядке, просто немного устала, было много дел. Мне любопытно, какие дела могут быть у такой юной и красивой девушки. Снисходительно улыбнулся Константин Львович, продолжая стоять очень близко ко мне. Я не стала обращать внимания на «красивая и юная», Обида неприятно царапнула где-то внутри. Это чувство было такое сильное и неожиданное, что не смогла придумать, как ему ответить. Точнее, даже не так. Вариантов ответа было так много, что не смогла выбрать. Не люблю оправдываться и что-то доказывать, поэтому просто несколько секунд смотрела прямо в глаза. А потом молча обошла его и отправилась обратно в кабинет. Надо доделать запланированные дела. Константин Львович Выглядел настолько растерянным, что я постаралась побыстрее сбежать. Вот ничего мужика не учит. Сколько раз уже ошибался и продолжает прыгать по тем же граблям. Небольшой перерыв благотворно отразился на моем состоянии. Открылось второе дыхание, и я довольно быстро переделала все, что запланировала. Мир цифр. Я была в своей стихии, недаром по образованию бухгалтер. Посчитать, подвести итог Сделать предварительный прогноз, я была бесконечно благодарна этому миру за то, что навыки счета, письма и чтения остались при мне. Не представляю, как бы себя чувствовала, если бы не было этих элементарных знаний. По моим подсчетам выходило, что для покупки всего необходимого у меня уйдут практически все деньги, которые сейчас есть, и останется совсем маленький запас. А первый запланированный доход будет очень нескоро. Прикрыв глаза, начала думать невеселые мысли. Где же взять денег? И еще меня сильно беспокоило отсутствие до сих пор моего якобы жениха и его матери. После ужина я с детьми часа два возилась на улице, перед домом, с кошмариком. Лиза не отставала от парней. У ребят зарождалась привязанность. Детская, искренняя, наивная. Странно, что мальчишки с ней дружат. Мало того, что девочка, так еще и младше. Братья взяли девочку под свою защиту и опеку. Про то, что Лиза хоть и маленькая, но баронесса, я даже не вспомнила в этот момент. Просто еще не перестроилась. А в моем родном мире нет такого почитания к титулам, точнее, титулованных особ очень мало, и они не каждому встречаются. Странно, что барон разрешает это общение». «А может, дело в том, что у нас в доме к мальчишкам особое отношение». Парни хотели показать, чему они смогли научить собаку. А щенок радостным телёнком скакал вокруг нас. «Сидеть, лежать, ко мне!» — отдавал команды Богдан. Пес сел, вывалив язык, и попеременно наклонял голову вправо и влево. При этом его уши смешно болтались. Он преданно смотрел на детей своими умными карими глазами, и не понимал что от него требуется кузьма говорит что у меня получается просьба а не команда поэтому пес не всегда меня понимает расстроенно сказал парень ты не переживай вы же учитесь причем учится не только пес но и вы он же как маленький ребенок также открывает для себя этот мир все у вас получится поспешила успокоить богдана а дальше началось форменное безобразие я предложила встать в круг и перекидывать палку друг дружке, так, чтобы кошмарик не мог забрать ее. Но пес прыгал высоко. Поэтому чаще всего мы всей толпой с хохотом гонялись за собакой для того, чтобы отобрать у него палку. Пришлось идти на всякие уловки и отвлекать внимание, чтобы добиться цели. А когда это удавалось, то, перекидывая палку от одного участника игры к другому, пытались как можно дольше удержать ее в руках. И тут уже пес с оглушительным лаем старался ее отобрать. Игра понравилась всем. Красные, потные, но веселые, мы упали на мягкую траву отдышаться. Даже пес сидел рядом и как будто улыбался. Чтобы немного успокоиться, предложила ребятам новую забаву. Я показывала на облако, а дети должны были сказать, на что или кого оно похоже. Это увлекательное и очень полезное занятие развивает творческую мысль. «Смотрите, дракон!» — забывшись, воскликнула я, показывая рукой на большое облако, которое медленно проплывало над нами. «А кто такой дракон?» — не поняли меня дети. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. В этом мире не было такого персонажа».